Глава пятая. Почему сказки и былины не мифы? Миф, эпос, сказка. Слушатель, вероятно, удивлен. Книга почти подошла к концу, а в ней до сих пор не было ни Бабы Яги, ни Змея Горыныча, ни Жар Птицы, ни прочих сказочных персонажей, знакомых с детства. Прежде всего объясним. Змей Горыныч — не сказочный персонаж, а былинный. Современная культура разницу между сказками и былинами совершенно не осознает. Но сто лет назад, когда былинная традиция умирала, приговором ей стали именно слова «пожалуй, сказка все это». Так в чем же разница между мифом, эпосом, в частности былинами, и сказкой? В традиционном обществе сказка играет ту же роль, что фэнтези в современном. Это рассказ о чудесном, в который никто не верит. Он предназначен для развлечения. Конечно, в основе сказки лежат древние мифы, но они опираются на совершенно иной образ жизни, иную систему ценностей, когда убивать слабого не просто нормально, а действительно гуманно. Сказка перестала быть предметом веры не потому, что древние мифы забылись. Они не забыты, рассказка существует до сих пор, а потому что радикально изменилось общество. Эпос – это идеальное прошлое народа. Исторические реалии в нем, конечно, присутствуют, но в исправленном виде. У нас есть полдюжины сюжетов о нашествии татар, и все они построены по общему принципу. В Киеве не осталось богатырей, кроме главного героя Былины. Приходят татары, и главный герой сразу или не сразу их разбивает. Никакого татарского ига в Былинах нет и быть не может. Другой пример – «Белина, Илья и Идалище» начинается с того, что Идалище поганое захватило Царьград. В основе реальный исторический факт – 1453 год, взятие Константинополя войсками Мехмеда II. Но приходит Илья Муромец, побеждает Идалище, и Царьград снова становится православным городом. Степень волшебности врагов в Белинах бывает разной. От Змея Горыныча чудище в чистом виде – да полулюдей получудищ, идолище, тугарин на крылатом коне и вполне исторических татар. Пока эпос жив, в него верят. Но верят совершенно не так, как в миф. Верят в то, что все эти монстры и одержанные над ними победы реально были. Когда эта вера иссякает, эпос фактически превращается в сказку. Пример чего мы видим в современных мультиках – легко смешивающих былинных и сказочных персонажей. Кстати, триады Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович в «Былинах» нет. Ее придумал Васнецов, воплотив на знаменитой картине «Богатыри». В «Былинах» действительно нередко говорится о том, как Илья Муромец стоит на заставе богатырской и в перечне Витязей, которые находятся там вместе с ним, иногда мелькает Алеша. А вот Добрыня Никитич — дипломат. В трех из пяти сюжетов, связанных с ним, князь Владимир отправляет его с различными поручениями к иностранным дворам. В частности, именно он привозит Владимиру в жены апраксию королевишну. Кроме того, в былинах подчеркивается молодость Добрыни, так что и сама триада, и портрет Добрыни – личное творчество Васнецова, не имеющее отношения к подлинным текстам. Говоря о Васнецове, нельзя не упомянуть его картину «Сирен и Алконост». На ней изображены черные и белые птицы, однако кто из них кто? В древнерусской культуре «сирен» — это греческая сирена, убивающая своим пением. Если человек услышит ее голос, его разум будет пленен и забудет все сегодняшнее, и до тех пор будет ходить во след той птицы, пока не падет мертвым, не переставая слышать ее голос. В таком контексте отождествление Серинов с вилами добавляет мрачности в образ вил. Алконост появился в древнерусских текстах как результат описки. Существует греческий миф о деве Алкионе, что значит «зимородок», и имя возникло из искажения фразы «Алкион есть птица морская». По народным поверьям, Алконост — Поет о рай и радости, от касания ее крыльев яблоки превращаются в целительные плоды. Получается, Воснецов отразил традиционные представления. Черная птица у него сирен, а белая — алконост. Но во второй половине XX века представления сменились, что можно видеть в частности в песне Владимира Высоцкого «Купола». «Птица сирен мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд» а напротив, тоскует-печалится, травит душу чудной алконост. Вернемся к былинам. Рассуждая о матери сырой земле, мы отмечали эту удивительную особенность русского эпоса. Обилие сверхмогучих персонажей, сила которых идет от земли. Змей Горыныч воплощает четыре дикие стихии. Он хозяин реки, он дышит огнем, он летает, и его царство расположено в горах а Добрыня повергает его в первом же бою и не оружием, а шапкой земли греческой. В этом справедливо видят метафору принятия христианства. Шапка земли греческой — монашеский клобук. И все же слово «земля» обязательно присутствует в тексте, а некоторые сказители еще и добавляют, что Добрыня насыпает в шапку земли. Другая яркая черта былин — череда богатырок. Богатырку в тексте называют древним словом «поленица», то есть та, которая сражается в поле. Настасья Микулишна, сажающая Добрыню себе в карман, Василиса Микулишна, вызволяющая мужа из темницы. История о том, как герой на перу у правителя похвастался силой жены, и она затем в испытаниях подтвердила правоту его слов, есть в ирландском эпосе. Но там героиня проклинает короля и бросает мужа. Русская богатырка, много добрее. Настасья Литовская, более искусная в воинском мастерстве, чем ее муж Дунай. Латыгорка или Латымирка побежденная Ильвей Муромцем и родившая ему сокольника. Для сравнения, германо-скандинавский эпос куда более жесток и свиреп, однако воительница там, строго говоря, только Брюнхельд или Брунгильда. Гудрун или Кримхильда яростна, но она не сражается. Свидетельствует ли обилие богатырок о том, что такие русские валькирии реально существовали? Мы полагаем, что нет. Ни даром ни для одной из них не нашлось места в Киеве. Настасья Микулишна в замужестве предстает обычной женщиной, русской пенелопой, ждущей мужа десятилетиями. Василиса со Ставром уезжают из Киева. Настасья Литовская погибает, нечаянно сраженная мужем в воинском состязании а Латыгорка, как и ее сын Сокольник, враги Руси. Способность женщины сражаться воспринималась сказителями как сверхъестественная черта, и подобному нет места в мире людей. Богатырки известны не только по былинам. В сказке действует Марья Маревна. Некоторые хотят в ней видеть богиню Марену. Она победила и держит в плену Кощея. Сложно сказать, был ли Кощей когда-либо персонажем, собственно, мифов, поскольку вне сказок он не встречается. Рыбаков приводит цитату о низверженном идоле Перуна, который плыл из света в окошное сиречь в отму кромешную. На этом основании он предполагает, что «кощное» — название преисподней царства Кощея, чье имя, вероятно, происходит от слова «кость» и означает «скелет». Такое утверждение выглядит убедительным, но даже оно не делает кощея неким русским аидом. Никаких следов его культа в историческое время не обнаружено. Аналогичная ситуация с самым ярким сказочным персонажем – Бабой Егой. Имя она, вероятнее всего, получила от татарского «Бабай Ага» – «Великий господин». Им пугали детей, и в итоге «Бабай» перешло в «Бабу», и закрепилась за универсальным общемировым образом лесной ведьмы. Баба Яга блистательно проанализирована Владимиром Пропом в классической работе «Исторические корни волшебной сказки». Он показывает, что в основе волшебной сказки лежит обряд инициации, то есть посвящение юноши во взрослые члены охотничьего племени. В ходе этого ритуала юноши подвергали пыткам. В сказках Яга нередко вырезает полосу кожи со спины героя. Слабые при этом погибали, из Яги окружена чистоколом, на котором висят черепа, а выжившие обучались как навыкам охоты, так и ее магическим ритуалам. Такое братство будущих охотников в сказках показано в виде дома разбойников чаще леса, а самое известное его воплощение у Пушкина в сказке о мертвой царевне и о семи богатырях. Об этом мы говорили в самом начале в связи с волками. С точки зрения мифологии, обряд инициации представлял собой смерть мальчика и рождение мужчины. В традиционном мышлении нет понятия взросления. Посвящаемого необходимо было убедить в том, что он умер и воскрес. Этой цели в ритуале служили пытки. А в сказке этот момент сохранился в мотиве печи-яги, куда она хочет посадить героя, чтобы затем съесть его. Как мы знаем, в печи видели связующее звено между миром живых и мертвых, и проход через нее должен магически преобразить героя. Но, как уже говорилось, сказка возникает тогда, когда обряд забывается. С переходом общества от охотничьего образа жизни к земледельческому отпала необходимость в инициатических пытках и гибели слабых. Поэтому сказочные сюжеты, в которых Ега хочет съесть героя, всегда заканчиваются ее неудачей. Более того, эти сюжеты устарели настолько давно, что ушли в детский фольклор, типа сказки «Гуси-лебеди». В них не осталось никаких намеков на инициацию, а героя-подростка заменил почти младенец. Но мотив магической трансформации сохраняется. Например, в «Сивке-бурке», где герой чудесным образом пролезает через уши коня и превращается из замуроша в красавца. Важно, что это не просто волшебный конь, а дар умершего отца, то есть трансформация проходит благодаря контакту с миром мертвых, причем с умершим предком. Почему у избушки Бабы-Яги ножки? Они не петушиные, не куриные, тем паче не принадлежат какому-то другому животному или птице. Они всегда и неизменно курьи. Эти ноги не имеют отношения к курице. Это столбы, окуренные дымом. Речь идет о том самом способе воздушного погребения, о котором мы уже говорили в связи с неупокоенными мертвецами. Помимо открытого трупоположения выдающихся личностей, мы обнаружили его описание в «Былине о без святогора Существовало и воздушное погребение в колоде или специальном крохотном домике, куда помещался труп в скорченном состоянии. Чтобы это погребение как можно дольше не рухнуло на землю, столбы, на которых оно стояло, окуривали дымом от гнили. Такой обычай у предков славян ушел в прошлое, в доисторические времена. Но еще Нестор отмечал сочетание воздушного погребения с кремацией. Труп сжигали, прах сыпали в сосуд мал и ставили на столбе. Несомненно, и этот столб был окурен. Кто же и что же Баба Яга? Прежде всего она слепая. Она вынюхивает героя, говоря «фу-фу-фу, русским духом пахнет». Как пишет Проб, живые не видят мертвых, а мертвые не видят живых. В тех сказках, где избушка стоит на краю леса, Баба Яга готова помочь герою, потому что, согласно логике уже забытого обряда, герой — ее дальний потомок. При этом еге известно, что она положила зубы на полку, так и говорят об умерших от голода, а нос в потолок врос. Неэстетично, но приходится признать, ега это полуразложившийся труп. В обряде инициации Посвящаемый был уверен, что Его проглатывает мифический предок рода, поэтому реальные хижины для посвящения делались в виде пасти. И в сказке мотив еды у Еги непременно сохранен. Если Ега предстает врагом, то она хочет съесть героя. Если Ега предстает помощником, то она накормила, напоила, спать уложила. Отчего герой получает магические силы, необходимые для следующего этапа, его приключений. Спать уложила, несомненно, знак временной смерти посвящаемого и того забытия, в которое впадали из запыток реальные подростки охотничьей эпохи. Когда обряд инициации был забыт окончательно, в параллель к мужским сказкам стали возникать и женские. В них к Еге попадает не юноша, а девушка. Наиболее известным вариантом является Василиса Прекрасная где героиня, отправленная к еге злой мачехой, в итоге получает череп с горящими глазами – знак ее волшебной силы. Прохождение инициации радикально повышало социальный статус человека, что и отражает сказка. От восстановления справедливости в семье горящие глаза черепа сжигают врагов героини до превращения крестьянского сына в царя. Героиню сказки нередко зовут Василисой, прекрасной или премудрой. Это имя в переводе с греческого означает «царица», так что Иван-царевич с Василисой оказываются, по сути, тесками. Почему в центре внимания сказки всегда есть цари, либо она заканчивается воцарением героя? Потому что традиционное общество верит, благополучие зависит исключительно от магических качеств царя, И править должен тот, кто обладает ими в полной мере. Эти качества персонифицируются в сказке в виде магических помощников. Самый известный пример — «Конек-горбунок Ершова». Это литературная сказка, написанная на фольклорной основе. Фактически все за Ивана делает его чудесный скакун. Однако это не ставится Иван в укор, ведь горбунок и есть его магия, которая затем будет оберегать страну. Такова логика сказки, прав тот, кто имеет волшебного помощника. Без знания этого принципа нам довольно затруднительно понять известную с детства царевну лягушку. В самом деле, когда царь приказывает своим невесткам испечь хлеб и сшить рубашку, жены старших братьев стараются, делают все сами и оказываются предметом насмешек. А положительная Василиса сбросила лягушачью шкуру и закричала «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, испеките мне к утру такой пирог, какой я у батюшки ела». И она действительно права, потому что царица не должна уметь печь хлеб, она должна обладать благотворной магией. Почему Иван-царевич женится на лягушке? Потому же, почему римский царь Нума-пампилий был женат на нимфе Эгерии? Это очень широко распространенный в мифологии мотив «небесной супруги». Нам он лучше всего известен по образу поэта и его музы. Традиционное общество считает, что для удачи на охоте, для любого творчества, для пророчеств, для благополучного правления, мужчине необходима помощь его волшебной супруги. В архаике потусторонний мир — это мир животных, поэтому целый ряд героев сказок и эпоса вступает в брак с самками животных. На более высоком уровне развития культуры такая супруга становится лесным духом, а на уровне цивилизации оказывается незримой. Итак, сказочный герой прошел инициацию и обрел магические качества, которые позволят ему стать царем. Но как он докажет всем, что эти качества у него есть? Для этого ему необходимо принести из потустороннего мира некие чудесные объекты. Потусторонний мир в сказке — сияющая страна. Там катится золотое яблочко по серебряному блюдечку, пасутся златогривые кони, оттуда прилетает жар птица, перо которой сияет, превращая ночь в день. Мы убедились в том, что сказка по своей сюжетной и образной насыщенности значительно превосходит многие мифы. Это неудивительно, ведь для веры миф вторичен. Многие функции богов и связанные с этим обряды вообще не имеют никакого сюжетного мифа. А сказка и эпос, будучи предлитературой, существуют ради своих сюжетов. Заключение. Литература о славянском язычестве. Наш беглый обзор славянского язычества завершен. Как видим, мифов наподобие греческих или египетских мы не встретили. Еще раз подчеркнем, причина полной утраты сюжетных мифов на Руси не только и не столько в принятии христианства. Все дело в нашествии батыя, уничтожившего носителей высокой устной традиции. Одиннадцатые и века – Эпоха двоеверия — это поистине лебединая песня языческой культуры. И если тексты до нас не дошли, то прикладное искусство, в том числе серебряные браслеты, свидетельствуют: Не только крестьяне, но и горожане самого высокого положения не спешили отрекаться от родной веры, приняв христианство. Именно двоеверие церковники назвали тем грехом, за который на Русь пришел Батый. С середины XIII века отголоски язычества начали спешно уходить из городского быта. Самой стойкой оказалась Масленица, а в крестьянской среде – переходить в народное православие. Любопытно, что неоязычество, возникнув в самом конце XX века, пытается стремительно пройти тот путь, который язычество проходит в условиях многовековой империи, как было в античности и в Индии. Начинаются поиски языческого абсолюта, возникает концепция бога всех богов. В этом смысле неоязыческие тексты представляют гигантский интерес для истории религии. Не как неудачная реконструкция мифов тысячелетней давности, а как продукт культуры своего времени. Но что же читать тому, кто хочет больше узнать о язычестве Руси? Наиболее авторитетным, достоверным, и масштабным изданием является пятитомная энциклопедия «Славянские древности», созданная под руководством академика Толстого, у которого автор этой книги имела честь учиться в свое время. Любые работы Никиты Ильича Толстого и Светланы Михайловны Толстой — это максимально широкий охват материала и скрупулезно сделанные выводы. Тоже следует сказать и о Елене Левкиевской, Ее книга «Мифы русского народа» посвящена в основном тому, что мы называем низшей мифологией, причем значительная часть вошедших в нее текстов была собрана экспедициями под руководством Толстого. Другие авторы, чьи труды заслуживают высокого доверия, это Александр Гура, Владимир Петрухин, его научно-популярные книги по мифологии из самых разных народов исключительно хороши, Татьяна Агапкина, Людмила Виноградова, Андрей Топорков и прочие. Все они входят в число авторов как славянских древностей, так и словаря «Славянская мифология». Но, увы, при чтении этого словаря необходимо обращать внимание на имя автора статьи, потому что, как мы уже отмечали, Вячеслав Иванов и Владимир Топоров в своих статьях пишут иногда самые фантастические вещи. Например, «Домовой у них оказывается ипостасью Велеса». Мы уже неоднократно выказывали недоверие к книге Вячеслава Иванова и Владимира Топорова «Исследования в области славянских древностей». Этот труд принес вреда гораздо больше, чем пользы. Надеемся, слушатель скептически отнесется к любым сочинениям, повествующим обои Перуна с Велесом. Что касается книги Бориса Успенского «Филологические разыскания в области славянских древностей», то она хороша, как огромное собрание увлекательного фольклорного материала. Но ее базовая концепция и «языческие черты в культе Николы перешли из культа Велеса» является ошибочной. В свое время она заслужила критику Никиты Ильича Толстого. Мы надеемся, что наш слушатель с осторожностью воспримет и книги Бориса Рыбакова. И если относительно его мифологических построений мы сказали много – выделив как заслуги, так и ошибки, то фантазии ученого на тему русских былин производят на авторы этой книги, специалиста по былинам, лишь негативное впечатление. Абсолютно все трактовки былин Рыбаковым демонстрируют полное непонимание предмета. А квинтэссенции его ошибок следует назвать фотографию гроба, в котором умер Светогор, приведенную в книге «Древняя Русь. Сказание былины летописи». В изданиях «Язычество древних славян» и «Язычество древней Руси» главы, посвященные Былинам, мы советуем просто пропускать. Былинам вообще не везло с исследователями. Работы Бориса Путилова об эпосе и, в частности, о Былинах хороши, но не дают масштабного представления о нашем эпосе. А фундаментальная книга Владимира Пропа «Русский героический эпос», увы, была написана в условиях жесткого идеологического давления и является собой печальный пример того, как цензура уничтожает науку. Зато именно пропом подготовлены классические труды по сказке, которые без малого столетия служат базисом в изучении не только фольклорных, но и литературных текстов. Ведь сказка, окончательно утратив связь с сакральным, становится основой для, собственно, литературы. Это морфология сказки и особенно исторические корни волшебной сказки. Исторические корни должны быть прочтены каждым, кто интересуется мифологией, поскольку объясняют глубинные механизмы формирования сюжетов и образов. Наши собственные лекции о богине-матери можно найти в нашей книге «Сотворение мира. Богиня-мать. Синий бык и Бог земли. Бессмертная возлюбленная» а в книге «Введение в мифологию» приведен развернутый анализ мифологии в русских былинах. Наконец, хочется посоветовать для ознакомления еще один тип текстов, открывающий мир русского язычника. Он подойдет читателю как эрудированному, так и совершенно неподготовленному, как взрослому, так и ребенку. Это романы Елизаветы Дворецкой. Ее книги, хотя и являются художественными произведениями, опираются на мощный научный материал, а их литературная форма позволяет передать мироощущение наших далеких предков. Приведу слова писательницы. Если древний человек воспринимал чуму как нашествие Навий, то и описывать ее надо как нашествие Навий. Для интересующихся, особенно для подростков, такие тексты могут стать ступенькой к чтению собственно научной литературы.